Глава восьмая. Аватар. Первая попытка насильственно приземлить костяного дракона провалилась. Я решил воспользоваться уже опробованной тактикой и создать комбинацию из двух огненных копий — огнешара и синергии. Но то, что прекрасно сработало на живом драконе, оказалось совершенно бесполезным при атаке дракона мертвого. Для реализации этой задумки я затаился под иллюзией на самой вершине скалы И когда сиферит вышла из пикирования, чтобы применить свое умение дыхания и тьмы Способное плавить даже крепчайший камень, я ударил Попал не совсем туда, куда планировал Скорость монстра оказалась слишком высока, а расстояние велико Вместо основания крыла заклинание ударило примерно в его середину. По раздавшемуся я понял, что костяной твари это не понравилось. И уже был готов приступить ко второй части, как понял, что сиферит не падает. Комбинированное заклинание уничтожило большое количество костей на обширном участке крыла. Но я не учел одну важную деталь. Возможность летать костяному дракону давала вовсе не мускульное усилие, а магия. Вокруг костяного каркаса крыльев дракона на секунду проявился контур крыльев теневых. Именно они и давали возможность мертвому существу летать. Плохо. Значит, сломав крыло, я ничего не добьюсь. Придется сражаться с монстром по его правилам. А это очень опасно. Все это я уже додумывал в полете, так как после применения магии иллюзия с меня слетела, и Сефирит, увидев своего противника, моментально выпустила струю темного пламени. Гореть заживо второй раз очень не хотелось, поэтому я прыгнул вниз с пятидесятиметровой метровой скалы. Когда до земли оставалось менее 10 метров, использовал блинк. как хорошо, что после применения героического скилла не сохраняется скорость. Я моментально воспользовался новым свитком иллюзии и скрылся в джунглях. Нужно переходить к плану «Б». До пляжа удалось добраться быстро. Место мы подбирали и готовили тщательно. Основными требованиями были достаточно большая полоса песка и близко расположенные джунгли. «Начинай!» — отправил я сообщение Виате. Девушка вместе с несколькими магами, оборотней, которые расположились у самой кромки джунглей, активировали свитки иллюзий. Из леса на пляж начали выбегать сотни иллюзорных оборотней, имитировавших полнейшую панику. Они стремились к таким же иллюзорным лодкам. Расчет был на то, что хозяевам сиферит, которые наверняка способны подключаться к зрению костяного монстра, очень не понравится тот факт, что оборотни пытаются уйти по морю. Они желают уничтожить всех одним ударом, а отлавливать забившихся в щели людей по всему материку и многочисленным островам можно очень долго. Они должны будут отправить дракона уничтожить убегающую добычу без прикрытия. Проклятые попросту не успеют к месту событий. Они еще слишком далеко. Видимо, некроманты размышляли так же. Сифирит перестала плавить скалу и направилась в сторону пляжа. Она сделала разворот так, чтобы двигаться вдоль моря и, снизившись метров до десяти, максимально замедлилась. Отлично. Именно для этого и нужна была широкая полоса песка. Нужно было максимально замедлить дракона. Ей придется лететь медленно и поворачивать голову в разные стороны, чтобы иметь возможность поразить максимальное количество людей. «Любимая, приготовься. Не дай ей выйти за пределы моего заклинания», написал я жене. «Она рисковала больше всех». Дальность действия ее заклинания невелика, всего 30 метров, так что ей пришлось затаиться под иллюзией практически в самом центре пляжа. Я внимательно наблюдал за приближением дракона с помощью кали, подключившей меня к взгляду зверя. Еще рано. Надо подпустить его чуть ближе. Пора. Каст плазменного дождя. Миг и по ходу траектории движения монстра образовалась стена из раскаленных до немыслимой температуры капель плазмы. Я точно рассчитал необходимое расстояние, не оставив костяному дракону ни малейшего шанса среагировать. Сиферит влетела в область действия заклинания, тут же взревела больше от обиды, чем от боли. Я вообще не уверен, что скелет может испытывать боль. И под градом плазменных ударов камнем рухнула вниз. Тут был самый скользкий момент нашего плана. Если во время падения она вылетит за пределы действия заклинания, то большого урона причинить монстру не удастся. Именно из-за этого и пришлось согласиться с доводами Наташи и разрешить ей затаиться на пляже. У такого хода был еще один очень существенный плюс. Пока действует ловушка света, враг становится в половину слабее. Наташа справилась. За несколько дней она не успела освоить редкое заклинание на должном уровне, и мгновенная активация ей была недоступна. Но она начала каст заранее, очень грамотно рассчитав время, и к моменту активации плазменного дождя была уже готова. Туша сиферит врезалась в песок практически у самой границы моего заклинания и по инерции заскользила вперед, но Виата вовремя активировала собственное плетение, остановив это продвижение. Ранее мы не видели, как действует ее заклинание, и сейчас завороженно смотрели, как большой молочно-белый луч света спускается прямо с небес. От него исходило мягкое, умиротворяющее свечение. Отогнав наваждение, я понял, что уже пару секунд стою и ничего не делаю. Сорвавшись с места, бегу к обездвиженному монстру, на ходу формируя огненные копья и шары, отправляя их в ослабленную магией света-тварь. Рядом бегут отряды оборотней. Сейчас они не могут помочь, плазма не жалеет никого. Но когда время действия заклинания пройдет, еще останется как минимум 30 секунд, пока действует ловушка света, для того, чтобы нанести как можно больше урона ненавистному врагу, который убил стольких их соплеменников. Каст, каст, каст. Заклинания срывались с моих рук со скоростью автоматной очереди. Огонек не успевал восстанавливать мне ману, и приходилось изредка пользоваться зельями. Капли плазмы прожигали кости монстра, некогда бывшего обычной, веселой и счастливой девочкой. Насквозь, а в моей душе все больше разгоралось все пожирающие пламя ярости. «Кир, остановись!» «Все кончено!» «Ты расстреливаешь уже мертвого босса!» Голос Наташи вернул мой разум на место. В голове прояснилось. «Кажется, я потерял связь с действительностью. Сколько времени прошло?» Я огляделся и увидел испуганно таращившихся на меня оборотней. Самые ближние ко мне отходили с гримасой боли на лице. Открытые участки их кожи были обожжены и в данный момент усиленно регенерировали. На пляже царила напряженная тишина. Кости дракона дымились в десятки метров от меня, а чат мигал красным, сигнализируя о поступлении новой информации. «Похоже, что я опять что-то учудил». «Что произошло?» — сконфуженно уточнил я. «М -м, ты превратился в сгусток пламени, имеющий лишь очертания человека». Взлетел метров на пять над землей и начал с невероятной скоростью посылать в костяного дракона огненные шары размером с мою голову. Когда окончилось время действия ловушки света и сифирит начала шевелиться, ты вытянул обе руки вперед и в нее ударили две струи пламени. Выдержать такой жар было нереально и все мы попятились назад, а самые ближние оборотни получили ожоги разной степени. «Ты полностью расплавил череп монстру, и в логах прошла информация о победе. Тогда ты приземлился на песок, стал собой, но продолжал формировать огненные шары и копья, поражая уже мертвого противника». «Понятно. Надо разбираться. У меня системка мигает. У нас есть время? Проклятое далеко?» Наблюдатели доложили, что они развернулись и отступают. Уничтожение Костяного Дракона произвело на них впечатление. «У нас есть силы на контратаку?» Этот вопрос адресовался в большей степени стоящей неподалеку Лане. «Нет, будет лучше, если мы объединимся с оплотом Келлана и ударим вместе. Нам нужно какое-то время для подготовки и координации». «Действуйте, нужно ударить по проклятым, пока они не опомнились». После сегодняшней победы оборотни приняли мое лидерство и признали право отдавать команды. Очень скоро нам предстоит важный бой, но сначала нужно узнать, что это вообще было. Внимание! Вам было даровано внеранговое заклинание «Аватар огня». Заклинание «Аватар огня». Тип – активное. Класс – редкое. Ранг – внеранговое навык владения начинающий описание сознание мага полностью сливается со своей стихией превращая тело в чистое пламя эффекты плюс триста процентов к урону магии огня плюс сто процентов к скорости плетения заклинаний сопротивление магии земли воздуха тьмы смерти плюс пятьдесят процентов сопротивление физическому урону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 Тысяча маны в секунду. Ух, мое второе внеранговое заклинание. Да еще какое! Минус, конечно, есть. Нужно быть очень осторожным, чтобы не навредить союзникам. Но плюсов гораздо больше. Нужно срочно наращивать количество маны. На данный момент я могу активировать заклинание всего на 10 секунд. А это очень мало. Я заметил, как Наташа стоит у туши босса и прям пританцовывает от нетерпения. Видно, что ей очень хочется узнать, что подарит нам великий рандом. «Да лутай уже босса!» — с улыбкой проговорил я, и в логах группы тут же появился список полученных предметов. Среди кучи ингредиентов, золота и предметов на разные классы я обнаружил два странных свитка. Изучив их описание, я понял, что к нам в руки попало настоящее сокровище. Свитки позволяли изучить любое обычное заклинание своей стихии из огромного списка. Ограничение было только одно – степень владения своей стихией. То есть на данный момент я могу выбирать заклинание в пределах четырех рангов. Соблазн отложить такое сокровище до того момента, как, прокачаясь до пятого ранга, был велик, но, пролистав список, не смог удержаться. Заклинание. Стихийный портал. Тип. активное. Класс. Обычная. Ранг. Четвертый. Навык владения. Начинающий. Описание. Маг способен открыть портал в любую точку, в которой ему приходилось бывать, за исключением мест, защищенных от магического проникновения. Длительность действия 10 секунд. Максимальная дальность перемещения зависит от магической силы волшебника. С ростом уровня владения заклинанием длительность действия портала будет увеличиваться. Применение. Один раз в час. Требования. Мастер во владении стихией. Три очка заклинаний. Требование маны — 500 маны на 10 километров. Отлично. Теперь можно экономить уйму времени. Как же давно я ждал возможности выучить это заклинание. Такое желание у меня возникло в самом начале игровой жизни, когда Воланда открыла портал в небольшой форт, чтобы посмотреть, кому хранитель даровал внеранговые заклинания. Второй свиток по-честному отдал Наташе. Ей надо усиленно развивать ветку заклинаний света, а учителей брать негде. После небольшого совместного мозгового штурма она изучила заклинание третьего ранга «Световой барьер». Здраво рассудил, что игровой класс Наташи больше заточен на поддержку и лечение, чем на ведение активных боевых действий. Атакующее заклинание можно будет развить из стрелы света, а вот защитное брать негде. Барьер света – это более продвинутый аналог искусственного щита, который выставляли шаманы орков, когда пытались с наскока захватить наш замок. Теперь Виата может наводить дистанционную защиту на большом удалении или же накрывать куполом определенную область и удерживать барьер света, пока есть магическая энергия. Как обычно, существовал подвох. Чем больше площадь барьера, тем больше энергии требуется на его поддержание. Благодаря новому заклинанию портала координировать действия с оплотом Келлана стало намного проще. маги Оборотней не были знакомы с заклинаниями мгновенного перемещения в пространстве и приходилось тратить много времени на передвижение. Лана отдала приказ своей армии двинуться к точке сбора а сама вместе с нами переместилась к плоту Келлана. Плетение заклинания было сложным. Этот факт меня не удивил, все же оно четвертого ранга. И глупо было бы надеяться, что я смогу активировать портал по щелчку пальцев. Мне пришлось практиковаться не меньше часа, чтобы повторить сложнейший узор. Как только готовое плетение оказалось передо мной, включился интерфейс перемещения. Он представлял собой глобальную карту мира, раскрашенную в два цвета – красный и зеленый. Практически вся планета окрашена красным. Туда я переместиться не могу, слишком большое расстояние. Тут имелся очень полезный функционал. Как только я фокусировался на определенной точке, куда я потенциально хочу переместиться, то всплывало окошко с расстоянием до нее и требуемым для прыжка количеством маны. Нашел на глобальной карте наш замок и тихонько присвистнул. 7867 километров. Это мне надо почти 400 тысяч маны, чтобы открыть туда портал. Чисто теоретически такое возможно. Существуют накопители с большой емкостью, но в данный момент я этого сделать не могу. Такая возможность появляется только у максимально прокаченного заклинания. Я мысленно выделил материк Аминорум, и он увеличился. Тут все обстояло намного проще. На глобальной карте континента, большая часть которого оставалась мной неисследована, отображались наши передвижения. До оплота Келлана было всего 179 километров, так что он находился в зеленой области. Я выбрал точку возле секретного входа и скомандовал Наташе и Лане приготовиться. У нас будет всего 10 секунд. Передо мной загорелся красно-оранжевый овал портала. В него быстро нырнули девушки, и я тут же последовал за ними. Знакомое и очень приятное ощущение полета, сопровождающее каждое магическое перемещение. Быстро прошло, и я увидел, как стражники у входа удивленно таращатся на прибывших столь необычным способом людей. Весь остаток дня мы провели в доме Келлана, обсуждая план атаки на место силы. Оплот вот уже несколько дней был переведен на военное положение, а все, способные держать оружие в руках и лапах, были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Так что сразу после нашего прибытия армия Оплота отправилась в точку сбора. Мы же могли спокойно заняться планированием, а в нужный час переместиться через портал. Огромным преимуществом оборотней был тот факт, что они могли быстро перемещаться в звериной форме, и местные монстры при этом их не трогали. Агрессию проявляли лишь проклятые существа, но когда по джунглям бежит толпа хорошо обученных и тренированных воинов в форме разнообразных зверей, то единичные враги не успевают нанести ни одного удара. Похоже, оборотням надоело убегать и прятаться, они шли сражаться за свой народ, и горе тому, кто встанет на их пути. Чтобы прибыть в нужное место, оборотням потребовались всего сутки. Около трех тысяч людей собрались в непролазных джунглях и затаились. Оборотням был отдан четкий приказ — соблюдать строжайшую тишину и не обнаруживать себя раньше времени. Командиры отправили лучших разведчиков, чтобы они оценили обстановку. Десятки магов подключились к зрению своих пернатых помощников и наблюдали за каждым шагом врага. Когда мы прибыли в лагерь, я уже примерно знал расположение укреплений врага, но первое, что я сделал, это нашел Кали. Нужно увидеть все своими глазами, пока не стемнело. Точнее, не своими глазами, а глазами птицы. В этот раз Калли привлекла к разведке некое подобие земного ястреба. Я поразился точности и четкости картинки. Зрение у птицы отменное. Мне открылась следующая картина. Вокруг места силы был возведен замок, а некогда окружавшие его джунгли вырублены на сотню метров во все стороны. Замок сложен надежно, стены построены из хорошего камня, приличной толщины, не пробьешь. По углам имеются четыре башни с угольно-черными боевыми кристаллами на шпилях. Стены усыпаны защитниками. Воины закованы в полные латные доспехи черного цвета. Маги в просторных черных балахонах, скрывающих под собой элементы экипировки. Стоят плотным строем по всей поверхности стен. Стоят неподвижно, как статуи. Во внутреннем дворе увидел ровные квадратные шеренги бойцов и лучников. Лиц не видно, все они скрыты шлемами. Шеренги окружают главный донжон, расположенный в геометрическом центре замка. На его вершине стоит одинокая фигура. Калий «Мне нужно увидеть его лицо», — попросил волшебницу я, терзаемый неприятной догадкой. Ястреб начал снижаться, и уже через несколько секунд мое предположение подтвердилось. На вершине донжона стоял Таранус. Он стоял с закрытыми глазами и пребывал в некоем подобии транса. Черная мантия с длинными рукавами скрывала его руки из вида. Но по материи я догадался, что его пальцы двигались. Капюшон был откинут, я увидел его лысый череп с рваным на нем пауком. Губы что-то шептали. Темный маг готовился к бою. Что конкретно он нам готовил, я не знаю, но в том, что это нам не понравится, я был уверен. Интересно, это совпадение, что я постоянно с ним сталкиваюсь или он каким-то образом меня чувствует? Рано или поздно наша встреча должна будет закончиться схваткой. Не думаю, что это произойдет сегодня. Интуиция подсказывает, что время пока еще не пришло, а я привык доверять своим ощущениям. Кир... «У нас слишком мало сил для этого боя», — написала Наташа личным сообщением, чтобы не опускать моральный дух окружающих, когда солнце зашло за верхушки тропических деревьев и начало темнеть. «Знаю, но выбора у нас нет. Именно поэтому не будем переть в лоб. Ты же в курсе плана? По-моему, оборотни предложили отличный вариант». «В курсе. И считаю его чересчур авантюрным». Ты представляешь, сколько всего может пойти не так? Оборотни покинули этот замок очень давно, все могло кардинально измениться. Данные, которые дошли до нынешнего поколения, могли исказиться много раз. Ты не играл в детстве в сломанный телефон? Нет? А я вот играла. Уже к четвертому или пятому участнику исходное слово, загаданное ведущим, может полностью поменять смысл а тут прошло не менее двадцати поколений. Данные передавались из уст в уста и никогда не записывались на бумаге. Точность их весьма сомнительна. Я все это понимаю, но другого выбора у нас нет. Штурмовать замок обычным способом мы не можем. Остается только диверсия. А по поводу неточных данных, вот сейчас мы это и выясним. Вон, идут Кэллон и Стэн. Взять столь мощное укрепление в лоб нашими силами было невозможно. Ситуация осложнялась тем, что магия природы является в основном не боевой, а пробить защитный купол, который, я уверен, некроманты незамедлительно активируют после первой же атаки, одним боевым магом в моем лице практически нереально. Наташу в расчет не беру, ее стрела света пока еще слишком слаба. Тем более, что место силы называется так неспроста. Осколок божественного посоха до сих пор выделяет большое количество магической энергии, которая пополняет замковый накопитель маны. Тут надо действовать хитрее. «Мы его нашли», — обратился ко мне Стэн. «Древнее заклинание сработало. Проход открылся. Завалов пока нет, но далеко продвигаться без тебя побоялись. Отлично. Вдвигаемся. Наш план строился на знаниях оборотней. Ведь именно они строили этот замок вокруг места силы. А проклятые захватили его значительно позже. Все мех лидеров прайдов оборотней эта информация передавалась из поколения в поколение. Существует тайный подземный ход. Именно по нему спасались оборотни, когда поняли, что удержать замок они не способны. Гвардия и Верховный маг остались, чтобы задержать врага и запечатать проход за последним беженцем. Последним шел ученик Верховного, которому маг приказал заколдовать тайный вход и наказал передавать формулу открывающего плетения своим потомкам. Последними словами великого чародея были «Когда-нибудь это знание спасет наш народ». Я остановился у небольшого провала вглубь которого уходили каменные ступеньки. Возле него собрался отряд Калана в полном составе, а также лидеры двух оплотов. «Будь наготове. Начинайте атаку только после моей команды», — обратился я к Наташе. Она закусила губу, но кивнула. Решение остаться в лагере и не участвовать в походе ей не нравилось, но она понимала, что по-другому нельзя. «На материке всего два игрока, и написать в чат об успехе диверсии и начале общей атаки я могу только ей». «Будь осторожен», — проговорила Виата, и слезинка потекла по ее щеке. «Как же я не люблю отпускать тебя одного!» Жена поцеловала меня, отвернулась. «Я всегда осторожен», — прошептал Наташа в ухо я, обняв ее сзади. «Защити оборотней. Теперь, помимо лечения, ты можешь ставить защиту, а маны они тебя обеспечат». Отстранившись от девушки, скомандовал. «Выдвигаемся». И первым спустился по обветшалым каменным ступенькам, предварительно наложив иллюзию и ночное зрение. «Битва за материк Аминорум началась».